326. Октябрь, 14. Да, да, да. Утверждение явления в сознании есть к нему ближайший подход. Утверждать очевидность нетрудно, ибо она перед глазами, но стремится видеть действительность, когда очевидность застилает глаза, будет открытием новых путей познавания. Все видимо имеет основание свое или корень в невидимом, малую частью которого оно является. Увидеть оба полюса явления физическими органами чувств невозможно. Нужно биполярное зрение, когда действует уже третий глаз. Сфера его применения очень обширна. Все, что представляет себе человек перед своим внутренним оком, все картины, которые вызываются его памятью, все, что запоминает он из виденного в окружающем его мире, все это находится в области видения третьего глаза. Дом давно разрушен или сгорел, но память вызывает на экране сознания его яркий и красочный образ. Это образ уже не в области плотного мира, но тонкого, равно как и любой книги, скрытой за символами напечатанных букв. Никакой микроскоп или химический анализ не обнаружат почти живые образы героев Шекспира на страницах его напечатанных книг, ибо созданы они его творческим гением на плане физической невидимости и лишь при помощи символов. Невидимый мир настолько тесно переблетен и связан с видимым, что границу установить невозможно. Мысли, передаваемые человеческим голосом, считают явлением материального порядка, упуская из виду то обстоятельство, что слова — это только лишь символы или внешние покровы, облекающие ее сущность. Нежелание анализировать явление мешает усмотреть, что обычную видимость — Сознание человека дополняет сложным, почти мгновенным процессом автоматического мышления, за которым стоят долгие годы опытного познавания. В виде слезы знает уже человек, что за ними кроется горе, а за улыбку и радость, а за следствием породившей его причины. Мудрый под внешнюю форму и стремится увидеть ее содержание, а за следствием его причин. Понимание сферы причинности, и действие закона позволяет творить новые причины, и получение желаемых следствий уже сознательно и по воле. Но обычно действия человека мало считаются законом причины следствия, в то время как действия йога всегда строго продуманы и под контролем, ибо он знает, что каждое мгновение творит новые причины, и стремится к тому, чтобы были они в полной гармонии с этикой учения жизни. Для мудрого все явления его жизни лишь следствие сознательно им порожденных причин.